Эпилог. Утро началось отвратительно. И, путаясь в одеяле, «Ну нет, сколько можно падать?» возмутилась я. А Гейбл со словами «Это точно?» «Тебе сейчас падать нельзя» подал мне телефон. «Мисс Джинджер Витлок заговорил приятный женский голос. Я же при упоминании бывшей фамилии посмотрела на расставленные на комоде фотографии папы и его супруги. «Папы?» его супруги и моего братика Тома, который совсем недавно появился на свет. Да, род Уитлоков непременно обретет былую мощь. Тут же рядом соседствовало фото еще одной пары Джерома и его невесты Шерон. Совсем скоро они должны были пожениться. Нам с Бенджамином выпала честь стать свидетелями на их свадьбе. И Гейбл с опаской предвкушал это событие. В прошлую нашу встречу. Это было на свадьбе папы и Эммы. Мы с Беном случайно подожгли шатер, в котором должны были торжественно расписываться молодые. Регистрация была выездная. Пела на свадьбе, естественно, Н. Она вообще стала очень популярной и давала концерты по всей империи, собирая многотысячные стадионы. Продюсером ее был Алекс. Семейный бизнес. Они поженились через неделю после нашей с Гейблом свадьбы. Следуя нашему положительному примеру, не теряя, так сказать, времени зря. Комод у нас был большой, поэтому нашлось место и для фото Луи и Брайана. Эта сладкая парочка счастливо улыбалась в объектив, стоя на самом краю большой скалы. Фотографировал их, кстати говоря, Кевин. Мальчики увлеклись туризмом. «Почти», — ответила я. «Джинджер Кларксон». «Ах, ну да, ну да». зашуршали на том конце провода бумагой. «Миссис Кларксон, а вы за выигрышем когда вообще приедете?» «За каким выигрышем?» не поняла я. «Ну как же? Ваши тридцать золотых за победу в конкурсе на лучшее изображение императора». «Сколько-сколько золотых?» переспросила я и покосилась на хихикающего мужа. «Тридцать?» гордо ответили мне. «Обязательно приеду!» рявкнула я в ответ. «Ох, я приеду!» «Вот я приеду!» Распалялась я громче и громче. «Приедешь, приедешь!» Гейбл забрал у меня из руки телефон. «Как малыш подрастет, сразу приедешь. Ты только не волнуйся, в твоем положении волноваться нельзя!» «Обманщик!» Попыталась я оттолкнуть его и встать с кровати. Не вышло. Кларксон отрезал мне все пути к отступлению. «Я же тебе честно отдал 300 золотых!» «Чего ты возмущаешься?» — поцеловал он меня в нос. «Но я же думала, это мои деньги!» Для вида запыхтела я. Хотя, надо сказать, это его ласка. Мой воинственный настрой слегка поумерила. «Твои? Мои? Какая разница?» — спросил Гейбл. А я задумалась. «И правда, какая разница? Я же теперь Кларксон!» Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.